В отнюдь не фантастической статье Космос и палеонтология развил идею о конвергентной направленности эволюционного процесса к целом, о туго скрученной спирали развития жизни и сужении этой спирали с каждым витком, выводящим к человеку. В этой идее образно выражено, что сущность человека открыта будущему, что ее возможности Универсальный. Миру природы человек противостоит в своем бытии как сила универсальная, обладающая неисчерпаемыми возможностями, уходящими в бесконечность. И это диалектическое единство постоянного, устойчивого и беспрерывно меняющегося – одна из наиболее важных характеристик человека. Поистине человек – самое изменчивое существо. Уверенность в неисчерпаемых потенциальных возможностях человека с впечатляющей силой была высказана в свое время Марксом. «Чем иным является богатство, как неполным развитием господства человека над силами природы, то есть как над силами так называемой природы, так и над силами его собственной природы? Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека?» без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, то есть расе всех человеческих сил, как таковых, безотносительно в каком бы то ни было заранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности. Он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления. Маркс Энгель, сочинение, том 46, часть 1, страница 476. Примечательно, что... Значительно позже великий советский физиолог Павлов уже располагал неоспоримыми научными фактами из области высшей нервной деятельности человека, чтобы сделать вывод. Человек есть, конечно, система, в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстановляющая, поправляющая и даже совершенствующая. Павлов. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград. 1951 год. Том 3. Книга 2. Страницы 187-188. В связи с этим перед такими науками о человеке, как психология, педагогика, медицина, стоит большая задача при умножении, развития и использования тех величайших резервов нервной системы и психики человека, на которые указывал Павлов между тем авторы некоторых работ посвященных перспективам развития и совершенствования человека считают реализацию естественных внутренних возможностей его самосовершенствования менее эффективной по сравнению с генной инженерией разного рода стимулирующими пилюлями и тому подобными средствами по нашему глубокому убеждению хирургия какой бы она ни была совершенной будет всегда связано с отсутствием лучшего выхода из положения. Таблетки же, пусть самые чудодейственные, никогда не сделают человека сильнее, богаче и содержательнее. Являясь чем-то привнесенным извне, со стороны, они ослабляют его личность в целом, подрывают веру в свои внутренние силы и возможности, создают зависимость от определенных внешних условий, вряд ли можно считать правильным, — писал академик Анохин, если мы среди самых широких слоев населения сделаем слишком популярной надежду на такого рода таблетки. Мне, — заявлял он, — такая пропаганда кажется демобилизующей. Зачем работать над собой, улучшать социальные условия существования человека, если можно создать таблетки, повышающие интеллект? «Анохин. Узловые вопросы теории функциональной системы. Москва, 1980 страница 195 Более того, предостерегал Анохин, если когда-то и будут предприняты попытки сделать интеллектуальные способности людей продуктом химических и обучающих лабораторий, то вполне может случиться так, что при последующем развитии науки с более высокого ее уровня,